Глава 12. Было и товарищи. Плантация гора Джосаи. Королевская колония, Вирджиния. Уильям почувствовал запах дыма. Это не был запах очага или лесного костра. Лишь принесенный порывом ветра шлейф пепла с нотками древесного угля, жира и рыбы. Он доносился не со стороны разрушенного дома. Дымоход обвалился, утянув за собой часть крыши. По обломкам камней и черепицы плелись красноватые побеги девичьего винограда. Сквозь спученные доски маленькой веранды пробивались ростки тополей. Лес постепенно отвоёвывал свои владения. Но лес не умел коптить пищу. Значит, там кто-то был. Спешившись, Уильям привязал Барта к молодому деревцу, зарядил пистолет и направился к дому. возможные индейцы решили подкоптить добытую на охоте дичь, прежде чем вернуться к себе в деревню. Он ничего не имел против охотников. Но если это сквоттеры, положившие глаз на пустое жилище, им не сдобровать. Здесь его территория. К счастью, это были индейцы. По крайней мере, один из них. Полуобнажённый мужчина сидел на корточках в тени огромного бука, наблюдая за тлеющим в небольшой ямке костром, накрытым влажной мешковиной. До Уильяма доносился густой аромат свежего мяса, смешанный с запахом ореховых поленьев и крови, а также резкая вонь вялящейся рыбы. У огня стояли небольшие козлы с перекладиной, на которой висели тушки, разрезанные на двое форели. В животе заурчало. Индеец, с виду молодой, однако крупный и мускулистый, сидел спиной к Уильяму и ловко потрошил кабанчика, лежащего на пустом холщовом мешке рядом с костром. «Эй!» гром как крикнул Уильям. Мужчина обернулся, моргая и отмахиваясь от едкого дыма. Затем медленно поднялся, не выпуская из рук ножа. В его позе не было ничего угрожающего, Уильям вёл себя вполне дружелюбно. К тому же индеец оказался вовсе не незнакомым. Как только он вышел из тени дерева и солнце осветило его волосы, Уильям вздрогнул от изумления, увидев знакомые черты. Очевидно, молодой человек тоже его узнал. Лейтенант Недоверчиво сказал он. Затем быстро оглядел гостя с головы до ног, отметив отсутствие военной формы и остановил взгляд больших карих глаз на лице. «Лейтенант, лорд Элсмер. «Был им когда-то. А вы мистер Синнеман?» Произнося это имя, Вильям не сдержал улыбки. Волосы молодого индейца были не длиннее дюйма, однако их красновато-коричневый оттенок и буйная курчавость сразу притягивали взгляд. Такое не спрячешь, разве что если подстричься на Благодаря приметной шевелюре, выросший во французской миссии сирота и получил своё имя. Примечание. Синнамон. Английский. Корица. Джон Синнамон, сэр. Ваш покорный слуга, сэр. Бывший лазутчик подобающим образом согнулся в поклоне, хотя сэр прозвучало с оттенком сомнения. Вильям Рэнсом. К вашим услугам, сэр. Уильям улыбнулся и протянул руку. За последние несколько лет Джон Синнамон заметно возмужал и обзавелся крепким рукопожатием. Теперь он был на пару дюймов ниже и шире Уильяма. «Простите мое любопытство, мистер Синнамон, но как, черт возьми, вас сюда занесло?» спросил Уильям, отпуская руку парня. Они познакомились три года назад в Квебеке. Тогда молодой лейтенант провёл в компании индейца-полукровки, примерно одного с ним возраста, большую часть долгой холодной зимы, охотясь и ставя ловушки на зверя. У него вдруг мелькнула абсурдная мысль, что Синнамона отправили на его поиски. Конечно, это полная ерунда. Уильям ни разу не упоминал гору Джасаи. А даже если упоминал бы, откуда индейцу было знать, что он появится именно здесь? последний раз Уильям посещал плантацию лет в Сюда? К его удивлению, широкие скулы синемона залились краской. Я... В общем, я направляюсь на юг. Лицо парня стало пунцовым. Уильям вскинул бровь. Вирджиния в самом деле находится к югу от Квебека, однако это далеко не самая южная часть Америки. К тому же гора Джосайи расположена в стороне от дорог. Ему пришлось сплавляться с конём на барже до оврагов, где горные обвалы неожиданно преграждают путь, бурлящий от водопадов, Джеймс Ривер. Дальше можно проехать только верхом. По дороге он встретил лишь трёх человек, да и те направлялись в противоположную сторону. Тут широкие плечи Синнамона расслабились, и выражение беспокойства на лице сменилось облегчением. «Вообще-то я приехал повидать друга», — сказал он, кивнув на дом. Уильям резко обернулся и увидел другого индейца, который пробирался сквозь колючий малинник, заполонивший бывшую лужайку для крокета. «Моноке!» — окликнул Уильям. Затем крикнул громче. «Моноке!» Тот поднял голову. Лицо пожилого индейца осветилось радостью, и Уильям вдруг ощутил прилив безмятежного счастья, чистого, словно весенний дождик. Индейц остался таким же ловким и поджаром. Лишь морщин на лице прибавилось. Обнимая его, Уильям почувствовал исходящий от знакомых волос запах костра. Сами волосы, по-прежнему густые и жёсткие, тронула седина. И теперь в них появились дымчатые пряди. Моноке, который был на полголовы ниже, крепко прижался щекой к его плечу. «Ты что-то сказал?» — переспросил Уильям, разжимая объятия. «Я сказал. Господи, как же ты вырос, мой мальчик!» — повторил маноки сияя улыбкой. — Есть будешь. Моноке был старым другом отца. Он приходил и уходил, когда вздумается, обычно без предупреждения, хотя на гору джассаи наведывался чаще всего. Не являясь ни слугой, ни наемным работником, старый индеец во время своих визитов занимался готовкой, мыл посуду, а также разводил кур. Из небольшой рощицы у развалин дома по-прежнему доносилось их квахтание и возня. И помогал разделывать дичь. «Борова подстрелил?» – спросил Уильям у Синамана, кивнув на прикрытый костёр. Задав корм Барту, он присоединился к индейцам, собиравшимся поужинать на полуразрушенной веранде. Все трое наслаждались тёплым вечером и стерегли рыбу, чтобы её не утащили еноты, лисы или другие оголодавшие хищники. «Уи! «Да, французский». «Там». Синамон махнул в направлении севера. «В двух часах отсюда. Хотя кабанов в лесу немного. Видел всего парочку». «У тебя и лошадь есть?» — спросил Уильям. Боров весил не более 60 фунтов, но нести такую тушу два часа, к тому же не зная дороги, мало кому под силу. А если верить Синамону, он никогда прежде не бывал на горе Джосаи. Парень кивнул с набитым ртом и дернул подбородком в сторону навесов и покосившегося табачного сарая. Интересно, давно лимонокий обитает в этих краях? Плантация выглядела совершенно заброшенной, будто здесь годами никто не появлялся. Только как тогда объяснить наличие цыплят? Звуки птичьей возни и кудахтанья отчетливо вызвали в памяти образ Рэйчел Хантера. И в ту же секунду он будто вновь ощутил запах дождя, промокших куриц и промокшей девушки. Мой брат прозвал её великой вавилонской блудницей. Все курицы отличаются скудаумием, но это ещё и на редкость порочно. «Порочно?» — его позабавил такой эпитет в отношении птицы. «Эта дурында взлетела на сосну и сидит там в 20 футах от земли, невзирая на ливень. Извращенка!» Она достала льняное полотенце и начала промокать волосы. Неожиданно звук дождя изменился. По замолотил град, словно на них обрушились мелкие камни. «Хм...» Рэчел мрачно глянула в окно. «Наверняка её собьёт градом. Она свалится замертво и попадёт в зубы первой попавшейся лисе. И по делам!» Она снова принялась сушить волосы. «Мне её ни чуточки не жаль. Глаза б мои не видели этих глупых куриц!» Он так явственно помнил запах мокрых волос девушки. Тёмные пряди струились по спине, прилипая к поношенной ночной сорочке. Местами сквозь тонкую ткань просвечивала нежная бледная кожа. Что? Прости, ты что-то сказал? Должно быть, Монокки задал какой-то вопрос. Запах дождя сменился запахом дыма, жареной кукурузы и рыбы. Удивлённо покосившись на Уильяма, Монокки любезно повторил. Ты надолго? Если останешься, может, починишь дымоход? Вильям глянул через плечо. Увитые виноградом развалины едва виднелись из-за края веранды. Не знаю, пожал он плечами. Мануки кивнул и продолжил о чём-то беседовать с Синамоном на французском. Вильям не стал вслушиваться. На него вдруг накатила страшная усталость, проникающая до мозга костей. Останется ли он? Разве что позже. когда существует задуманное, и найдет либо самого кузена Бенджамина, либо неопровержимые доказательства его смерти. А потом, наверное, вернется. Уильям и сам не до конца понимал, зачем приехал. Однако это было единственное место, где он мог спокойно поразмыслить и где не требуется никому ничего объяснять. Плантация досталась ему в наследство от приемной матери, хотя для него она всегда была матушка Изобель. Интересно. довелось ли ей побывать здесь хотя бы раз. В Вирджинии Вильям повстречал еще нескольких ополченцев, которые находились в лагере Милдбрук, когда Бена держали там в плену. Большинство из них никогда не слышали о капитане Бенджимини Грея, а те немногие, кто слышал, не сомневались в его гибели. Только Бен не был мертв. Вильям упрямо продолжал в это верить. но если он и умер, то явно не от тоспе или болотной лихорадки, как утверждали американцы. Вильям собирался выяснить, что случилось с кузеном, а затем затем можно будет подумать и о других вещах, только бы привести мысли в порядок, разобраться во всем и решить, что делать. Однако прежде всего Бен, лишь потом придется взять себя в руки и начать действовать, чтобы всё исправить. если бы горько усмехнулся он про себя вот только нет у меня ключей ада и смерти примечание откровение иоанна глава 1 стих 18 Библия ничего уже исправить нельзя рэйчел теперь замужем за чёртовым иеном мюреем наполовину горцем наполовину магавкам который вдобавок приходится Уильяму кузеном насмешка судьбы «Ничего не поделаешь, Джейн». Он поспешил отогнать последние воспоминания о девушке. С этим тоже ничего не поделать, как истереть из памяти. Джейн навсегда засела в сердце болезненной занозой. А также нельзя исправить мучительную правду о настоящем отце. Встретившись лицом к лицу с Джейми Фрезером и проведя с ним адскую ночь в призрачной надежде спасти Джейн, Уильям был вынужден признать очевидное. он появился на свет от якобитского предателя, шотландского преступника, чёртова мать его конюха. «Но ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь», сказал ему горец. Фрезер действительно помог, сразу и без вопросов. Не только ради Джейн, ещё и ради её сестрёнки Фрэнсис. Когда они похоронили Джейн, Уильям не мог говорить от душивших слёз. Горестные воспоминания сдавили грудь, и он ещё ниже опустил голову к недоеденному куску рыбы. Он просто передал Фрэнсис в руки фрезеру и ушёл. И только сейчас вдруг задумался, почему поступил именно так. Ведь лорд Джон тоже присутствовал на печальной скромной церемонии погребения. Уильям мог смело доверить Фани собственному отцу, только не сделал этого. Даже в голову не пришло. Нет. «Я ни о чём не жалею», — эхом звучало в памяти. На мгновение он словно вновь ощутил прикосновение большой тёплой ладони к своей щеке. Неожиданно кося от рыбы встала поперёк горла, и Уильям закашлялся. Моноке взглянул на него, но Уильям помахал рукой, и индейц вернулся к оживлённой беседе с Джоном Синнаманом на одном из алганквинских наречий. Кашляя, Уильям встал и направился к колодцу за домом. Вода была холодной и приятной на вкус. кой как вытащив кость, Уилли напился и смочил голову. Смывая с лица грязь, он вдруг ощутил странное чувство покоя. Не умиротворение и даже непокорность судьбе, а лишь осознание, что если не получится всё уладить, оно и к лучшему. Ему исполнился 21 год. Он уже совершеннолетний, однако владениями элсмеров по-прежнему управляют юристы и поверенные. Ответственность за фермерские угодья и арендаторов все еще лежит на чужих плечах. Он сможет принять дела и вступить в права наследования только когда вернется в Англию. Если вернется. Иначе? Иначе что? Наступили глубокие сумерки. Его любимое время дня в этих краях. Как только начало темнеть, лес затих и в воздухе повеяло долгожданной прохладой. Легкий ветерок бестелесным духом проносился по шелестящим кронам и охлаждал разгоряченную кожу. Вытерев ладонью мокрое лицо, Вильям подумал, что мог бы остаться. Ненадолго. Чтобы ни о чем не думать, ни с кем не сражаться, просто замереть на время. Глядишь, и проблемы начнут решаться сами собой. Юный лорд Элсмер неторопливо вернулся на веранду. Монокий и Синнамон уставились на него с одинаковым загадочным выражением на лицах. «Что-то не так?» Он обеспокойно провел рукой по шевелюре. «У меня репей в волосах». «Да», — ответил маноки — «но это не важно. А вот наш друг...» Хочет тебе кое-что сказать. Уильям удивлённо глянул на Синамона. Даже в наступившей темноте было заметно, что парень покраснел. Опущенные плечи выдавали крайнюю степень смущения. — Не робей! — Моноке мягко ткнул его локтем. — Рано или поздно тебе придётся ему рассказать. Сейчас самое время. — Рассказать о чём? — Вильям присел на корточки, оказавшись на одном уровне с синамоном и заглянул ему в глаза. Губы индейца были плотно сжаты, однако он не стал отводить взгляд. «О том, что ты спрашивал», — выпалил он, наконец, «раньше. Почему я оказался здесь? В общем, я пришёл потому, что... не знал, откуда ещё начать поиски». «Поиски чего?» — ошарашенно спросил Вильяма. «Лорда Джона Грея». — ответил Синамон, нервно сглотнув. — Моего отца. Моноке редко охотился, зато был превосходным рыбаком. Он научил Уильяма ставить садки, забрасывать удочку и даже ловить самов, смело засовывая руки в углубление в дне реки и выдергивая оттуда рыбину, как только та вцепится в ладонь. И теперь Уильям вдруг ощутил нечто подобное. Мурашки по спине, холодные потоки воды над головой, дрожь в пальцах, примыслия о внезапно впившихся в руку невидимых челюстях. «Твоего отца?» — медленно произнёс он. «Да». Джон Синнамон понурился, вперив взгляд в недоеденную кукурузную оладью. Уильям посмотрел на Моноке, чувствуя себя так, будто кто-то со всего маху ударил его по лицу фаршированным угрём. Пожилой индеец торжественно кивнул с сияющим лицом. «Что ж, поздравляю», — вежливо пробормотал Уильям, хотя внутри у него всё сжалось. На несколько минут после объявления с ног новости воцарилась тишина. Синамон выглядел не менее ошарашенным. «Лорд Джон?» «Хороший человек», — добавил Уилли, не зная, что ещё сказать. Кивнув, Синнамон буркнул что-то невнятное, торопливо потянулся за небольшой жареной форелью и от волнения сунул ее в рот целиком. Затем принялся молча жевать, периодически подкашливая. Сохраняя привычную невозмутимость, Маноке спокойно доедал рыбу и кукурузные оладьи и совершенно не обращал внимания на ошарашенных парней. Смотреть на Синнамона было невыносимо. Однако Уильям, словно заколдованный, продолжал украдкой на него поглядывать. Черты лица выдавали в юноше полукровку, хотя он был довольно красив. Такие волосы можно получить только от родителя европейца, однако эти плотные буйные кудри не имели ничего общего с густой светлой гривой лорда Джона. Вдруг Синнамон вскочил на ноги и сошел с покрытой трещинами веранды, где они ужинали в сгущавшихся сумерках. «Куда ты собрался, Монами?» «Мой друг французский». удивился Моноке. Послежу за костром. Синамон кивнул в сторону дымящейся ямы под большим дубом. Лежащий сверху холщовый мешок совсем высох и начал обугливаться и чадить. Через секунду Вильям тоже уловил запах Гарри. Мать Синамона была наполовину француженкой. Он рассказывал об этом Вильяму во время зимней охоты в Квебеке. Интересно, часто ли у французов встречается курчавость? Под деревом стояло ведро и большой глиняный кувшин, серый, с выщербленными краями и двумя нанесенными белой краской полосками. Лорд Джон купил его у речного торговца, когда они впервые приехали на гору Джасаи. Синнамон налил в ладонь воды и смочил мешок. Дым тут же сменился мягким паром. Лишь по периметру натянутого на колышке холста просачивались дымящиеся струйки. Присев на корточки, индейец сунул несколько небольших охапок хвороста в огонь, над которым сушилась рыба. Затем встал и оглянулся на веранду. В полумраке его лицо казалось почти бледным. Уильям опустил взгляд, крошав в пальцах кусочек оладьи, и почувствовал, что краснеет, будто его застали врасплох за чем-то предосудительным. А вот глаза. Возможно, формы они действительно напоминали папины. Он резко оборвал себя, не в силах даже мысленно произносить слово «папа» в одном контексте «с этим». Стоило ему подумать о Синамане, он каждый раз словно ощущал удар под дых. Сын. Сын лорда Джона. Чёрт возьми, такое не могло случиться. Однако случилось. Маноки никогда не лгал и никому не позволял обвести себя вокруг пальца, Тем более, ни за что не причинил бы вреда лорду Джону. Уильям в этом не сомневался. Если Маноки посчитал историю Синнамона правдивой, так оно и было. Вот только здесь точно какая-то ошибка. Из-за Моноке, хотя Уильям был рад его присутствию, От романтичной идеи одинокого блуждания по плантации наедине с собственными мыслями пришлось отказаться. Но от Джон Синнаман своим откровением и вовсе поставил крест на возможности обрести здесь душевный покой. Куда бы он ни пошел, ему не скрыться от реальности в лице огромного мускулистого индейца и от неотвязной мысли «Вот настоящий сын папы, а не я». Отсутствие кровной связи никогда не волновало ни Джона Грея, ни самого Уильяма до сей поры. Тем не менее, даже если лорд Джон однажды вступил в связь с индейской женщиной, или, не приведи Господь, завёл в Квебеке индейскую любовницу, это его личное дело. синамон говорил, что его мать умерла, когда он был ещё младенцем. Лорд Джон посчитал бы делом чести взять на себя заботу о мальчике. «Как отреагирует папа, увидев плод своих греховных похождений?» «Нет, это уже слишком». Уильям встал и отошёл прочь. Сначала он хотел лишь справить нужду и немного побыть в одиночестве, чтобы привести мысли в порядок. Но те никак не хотели упорядочиваться, и Уильям продолжал шагать дальше, невзирая на приближение ночи. Ему было плевать, куда идти. Повернувшись спиной к костру, он направился к полям за домом. В прежние времена на горе Джассаи выращивали табак, засеяв им несколько акров земли. К его удивлению, поля не выглядели заброшенными. До сбора урожая было еще далеко, однако в воздухе уже стоял густой аромат свежих табачных листьев. Запах действовал успокаивающе, и Уильям медленно побрел по полю к чернеющему вдалеке силуэту сушильного амбара. Интересно, используется ли он сейчас? Амбар использовался. Собственно говоря, это был не совсем амбар, скорее огромный сарай. В дальнем углу, на большом хорошо проветриваемом пространстве, развешивали побеги табака, чтобы оборвать с них листья. Сейчас через широкие промежутки в досках виднелись лишь несколько подвешенных к стропилам пучков, едва различимых в тусклом свете звёзд. На краю полки Лежала стопка сухих листочков. Встревоженные его приходом, они шевельнулись и зашуршали, словно приветствуя гостя. Это показалось ему забавным, и он почтительно кивнул в темноту помещения. Вилли натолкнулся на что-то, и оно с гулким стуком отскочило в сторону. Пустая бочка. Продолжая двигаться на ощупь, он насчитал еще несколько ожидающих своего часа. Большинство были старыми, парочка — навехонькими. Они пахли свежей древесиной, добавляя дополнительный оттенок к запахам сарая. Плантацию явно возделывали, причём не моноки Индеец любил иногда выкурить трубку другую, но Уильям ни разу не видел, чтобы он принимал участие в выращивании табака или сборе урожая. От него даже не пахло. Хотя стоит лишь притронуться к зелёным табачным листьям, как руки покрываются чёрной липкой смолой. от поля с созревшими растениями исходит такая вонь, что даже у взрослых мужчин начинает кружиться голова. Когда он жил здесь с лордом Джоном, сердце снова резануло острой болью. Однако Уильям старался её не замечать. Отец нанимал работников на большой соседней плантации под названием Куропатка, располагавшейся выше по реке. Им ничего не стоило взять на себя скромные посадки горы Джосаи вдобавок к огромному урожаю Куропатки. Возможно, прежние договорённости ещё в силе. От мысли, что плантация до сих пор работает, пусть и не в полную силу, на душе потеплело. Увидев полуразрушенный дом, он решил было, что это место совсем заброшено. Подумав о доме, он обернулся. Огонёк костра отражался в пустых окнах. Казалось, там кто-то живёт. Вильям вздохнул и медленно побрёл назад. Ему стоило невероятных усилий избегать мысли о своем происхождении, титуле, обязанностях, о сомнительных жизненных перспективах, а теперь еще и о чертовом сыне, чертова лорда, мать его Джона. Правда, усилия эти не прошли даром, и хотя душевный покой он так и не обрел, зато сумел сосредоточиться на другой проблеме — в поисках Бена. Кто-то... положил незнакомца с отрезанными ушами в могилу, помеченную именем Бенджамин Грей. Кто бы это ни был, он почти наверняка знал, что случилось с кузеном. Уильям опросил уже 23 ополченца, которые находились с Вашингтоном в горах Уотчинг во время предполагаемой гибели Бена. Четверо из них действительно слышали о нем и считали умершим. Однако никто не видел ни тела, ни могилы. И Уильям мог поклясться, что его собеседники не лгали. Но дяде Хэллу вручили письмо с известием о смерти сына, доставленное адъютантом генерала Клинтона. Тот, в свою очередь, получил его от какого-то американского офицера. Кто же был отправителем? Какого дьявола ты не попросил дядю показать бумагу? С досадой пробормотал Уильям. Потому что думал только о себе и своей уязвленной гордости. Хотя было бы логично начать именно с письма. Посмотреть на имя в подписи, а затем найти американского офицера, если тот не успел схлопотать пулю, попасть в плен или умереть от сифилиса. Что еще было бы логично? Дядя Хелл наверняка сохранил послание. А поскольку у него, как и у папы, имелись связи в военных кругах, он мог бы навести справки о местонахождении конкретного офицера американской армии. а значит, надо ехать в Саванну и надеяться, что город по-прежнему под контролем британских войск и что отец с дядей Хелом по-прежнему в них числятся». Когда он вернулся, Монокий и Синнамон курили на веранде. Табачный дым смешивался с поднимающимся от земли туманом, сладковатым прохладным паром, напоённым ароматами трав. Очевидно, они многое успели обсудить в его отсутствии. Как только Уильям сел, Монокий вынул трубку изо рта. «Знаешь, где он сейчас?» — без обиняков спросил индеец. «Наш англичанин». «Поистине наш», — подумал Уильям, взглянув на Синамона. Парень опустил голову, набивая трубку, но его широкие плечи заметно напряглись в ожидании ответа. «Нет», — сказал Уильям. Однако тут же посчитал своим долгом прибавить. В последний раз я его видел в саванне, где был расквартирован полк. Это в Джорджии. Монокий кивнул. Судя по выражению лица, он понятия не имел, что такое Джорджия и где она находится. По-видимому, судьба ещё не забрасывала его так глубоко на юг. «Далеко отсюда?» — небрежно спросил Синнамон. «Миль 400 предположил Уильям. У него ушло почти два месяца, чтобы добраться до Вирджинии. Правда, он особо не спешил. И хотя то и дело наводил справки о Бене, на самом деле лишь безотчётно стремился попасть в единственное место, где был счастлив и где чувствовал себя как дома, после того, как покинул Хэллоуотер, родовое гнездо в озёрном крае Англии. Он мог бы промолчать. Тогда Синнамон наверняка отправился бы в Джорджию, оставив его наслаждаться одиночеством и покоем. Вильям вытер лицо рукавом. «Вся одежда». насквозь пропиталась запахами копченого мяса, рыбы и табака. Гора Джосай будет еще долго сопровождать его в пути. Он мог бы передать Синнаманам письмо дяде Хеллу, чтобы попросить навести справки об американском офицере, приславшем извещение о смерти Бена, а потом, наконец, заняться тем, ради чего сюда приехал — сидеть и думать. И позволить этому типу свалиться папе как снег на голову? В глубине души Уильям понимал, что за желанием не допустить подобного развития событий скрывается банальное любопытство и ревность. Забота о чувствах отца или Синнемана тут ни при чём. Но если уж лорду Джону предстоит знакомство с новообретённым взрослым сыном, то он, Уильям, хочет при этом присутствовать. «Правда, армия часто перемещается с места на место», — сказал он наконец. Моноке улыбнулся. синамон что-то пробормотал и, понимающий, кивнул, не поднимая глаз от вышитого бисером кисета с табаком, который лежал у него на коленях. «Хочешь, я поеду с тобой и помогу найти лорда Джона?» Голос Уильяма прозвучал чуть громче, чем следовало. Молодой индейец поднял на него удивлённый взгляд. «Да», — тихо ответил он. Затем вновь понурил голову и еле слышно пролепетал. «Спасибо». «Ну и черт с ним», — решил Уильям, принимая из рук Моноки трубку. «Подумаю в дороге».